пролог. Теперь все готово. Семь полных недель я подметала опавшие листья на каменных плитах дорожки, ведущей к чайному домику, и сорок девять раз оставляла для себя пригоршню, чтобы разбросать обратно. Так дорожка не будет казаться чересчур убранной. В этом правиле чайной церемонии отец всегда оставался непреклонен. Однажды Санья сказала мне, что не нужно пытаться умилостивить мертвых. Может и нет. Может, я просто пытаюсь порадовать себя. Есть ли разница, не знаю. Да и как я могу не делать этого, если они во мне, в костях и крови, если от них осталось только я? Уже семь недель, как я не решаюсь пойти к источнику. Вчера открыла кран и долго держала у его металлического носика бутылку говорила с ним, заклинала его, произнося сначала разные красивые слова, затем совсем некрасивые, и, кажется, даже кричала на него и плакала. Но что в воде за дело до человеческих печалей? Она течет не медленно и не быстро, течет там, где-то в земной толще, где ее слышат только камни. Сегодня военные выделили мне всего несколько капель воды. Ну, может быть, сложку. Я знаю, к чему все это. Утром я вылила остатки воды в котелок, сходила в сарай за сухим торфом и положила огниво рядом с очагом. Вспомнила об отце, чей завет я нарушила. Подумала о маме, которая не дождалась дня, когда меня посвятили в чайные мастера. Подумала о Сане. Хочется надеяться, что она уже там, куда направляюсь я. Сюда по тропинке идет знакомый гость. Протягивает мне руку. Я тоже готова протянуть ему руку и подняться, Земля не начинает вертеться ни быстрее, ни медленнее, и мы выходим за ворота. Остается только свет на поверхности воды или отступающая тень».